Одежда и аксессуары Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. Марк Твен Хорошо одетый человек – тот, кто считается собой и с другими. Пьер Карден «Ты – это то, что ты носишь», – гласит рекламный лозунг фирмы Леви Страус. Конечно, в этой формуле содержится изрядная доля преувеличения – Тем не менее, впечатление о человеке в значительной мере складывается у нас в зависимости от того, как он одет. По фасону, цвету и состоянию костюма многое можно сказать о социальном статусе его обладателя, о его взглядах и склонностях, чертах характера и других индивидуальных качествах. Но бывает, что такого рода суждения слишком поспешны, поверхностный и неточны. Поэтому так важно разобраться, насколько можно судить о человеке, исходя из особенностей его костюма. Костюм – вовсе не такая неотъемлемая характеристика человека, как, скажем, телосложение или рост. Костюм человек волен выбирать себе сам, в частности, с той вполне осознаваемой целью, чтобы подчеркнуть, сделать более выразительными определенные черты своей личности, свои психологические и социальные качества. В первую очередь, элементы одежды служат знаковыми групповой принадлежности и для самого носителя костюма, и для окружающих его людей а понимание своего места в той или иной иерархии, группе, во всей системе общественных отношений, особенно в сравнении с положением других людей, во многом определяет характер общения и взаимодействия. Поэтому выделение социальной роли какими-то внешними видимыми чертами всегда очень существенно. В прежние времена это было настолько важно, что определенная одежда не только могла носиться людьми определенного статуса и общественного положения, но и должна была носиться ими. Существовали не просто определенные неписанные нормы, но и строго регламентированные правила, что и кому можно и нельзя надевать. И нарушение этих правил не просто осуждалось, но порой жестоко каралось. Так в древнем Китае одежду желтого цвета мог носить только император, а любой из его подданных, рискнувший примерить желтый халат, мог поплатиться за это головой. В средневековой Европе церковь диктовала в одежде практически все. До деталей. Длину и ширину платьев, длину носка обуви, количество и характер украшений для каждого сословия. Это закреплялось специальными эдиктами которые высекались на камне, устанавливавшемся посреди города. Понятно, что любой житель средневековой Европы, едва взглянув на человека, сразу понимал, кто в социальном плане перед ним. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что вместе с увеличением степени иерархичности, формализованности общества или его частей и отдельных институтов растет роль костюма как опознавательного знака. Например, в армиях всего мира статус всегда фиксируется в мундире однозначно, и трудно представить себе армию без формы. В любом обществе во времена усиления тоталитарной власти обязательно рассматриваются вопросы формы. Так царь Николай I – немало потрудившийся для упрощения самодержавной власти в России, рассматривал вопрос о специальной форме даже для кухарок. Пол города в мундирах писал о Николаевской эпохе А.И. Герцен. Вот очень характерный для этой эпохи анекдот. На одном из представленных на высочайшее утверждение проектов архитектор нарисовал для масштаба фигуру человека в цилиндре, цветном фраке, жилете и паталонах. Государь зачеркнул с надписью Это что за республиканец? И по поводу этой заметки по корпусу инженеров в путей сообщения был издан приказ, чтобы масштабные фигуры на проектах изображались только в виде солдата в шинели и фуражке. Вместе с демократизацией общества официальная роль одежды меняется. Сейчас, например, здесь нет запрещений правил, каждый может надеть все, что захочет. На гребне демократических реформ поспешили отказаться даже от школьной формы. Тем не менее, связь костюма и социальной роли остается достаточно сильной. Исследования показывают, что почти все взрослые могут по одежде определить статус человека, примерно указать род его занятий. Даже дети успешно используют этот признак. В одном из исследований, испытуемым десятилетним девочкам, предъявлялись фотографии наборов женской одежды. Результаты исследования продемонстрировали большую согласованность оценок, испытуемых не только в процессе социального слоя, к которому может относиться девушка, носящая такую одежду, но и в оценках ее личностных характеристик. Но какие же признаки мы опираемся, делая такие выводы? В первую очередь мы на глазок определяем цену костюма. Чем она выше, тем выше статус человека. Цену мы непроизвольно вычисляем в виде качества одежды, прямо связанной с ее стоимостью. Зная чистоту встречаемости данной модели, дефицитность, элитарность, и ее соотношение с модой, модность, мы также можем судить о цене одежды. Затем оценка бессознательно переносится на личность. Впрочем, тут суждение выносится сугубо индивидуально, в зависимости от того, какие психологические свойства в нашем представлении характерны для того или иного социального слоя. Один и тот же костюм может повлечь разные оценки. Например, дорогие туалеты у одного вызовут восхищение преуспевающей личностью, у других неприязнь к богатею. Соответствующие качества личности будут носителю одежды просто приписаны. Слишком уж легко мы доверяем одежде по подсказке. Оценивая человека в костюме, мы фактически оцениваем только костюм. В одном эксперименте нескольким группам испытуемых представили незнакомца, которого потом попросили охарактеризовать. Суть опыта состояла в том, что перед разными группами приставал один и тот же мужчина, весьма заурядной наружности, который, однако, каждый раз был одет по-новому. То в белый халат, то в армейский мундир, то в одеяния священника. Показательно, что и психологические характеристики, данные ему в разных группах, существенно различались. Врача воспринимали как интеллигентного и гуманного, хотя, возможно, и чуточку циничного – офицера как прямолинейного, может быть, даже чуть грубоватого, но дисциплинированного и серьезного, священника как душевного, искреннего и бескорыстного. Каждый раз костюм побуждал испытуемых приписывать совершенно незнакомому человеку те качества, которых он никак не проявил, но которые ассоциируются с соответствующей ролью. Психологи определяют это явление как эффект ореола. Зачастую он помогает нам быстро и довольно точно оценить человека, Ведь не секрет, что индивидуальные особенности и склонности побуждают к выбору определенной профессии, да и профессиональные занятия, в свою очередь, накладывают сильный отпечаток на личность. Но всякое обобщение, примененное к отдельному человеку, может быть и ошибочным, ведь, к сожалению, встречаются и недобрые врачи, и безвольные офицеры, и неискренние священники. Поэтому, вынося кому-то оценку, зададимся вопросом, не продиктована ли она эффектом ореола? Если так то эта оценка, скорее всего, верна, но не исключена и ошибка. Поэтому не будем торопиться в суждении, которое слишком явно подсказано ролевым одеянием. На эффект ореола люди и сами неосознанно рассчитывают, надевая ту или иную одежду. Хлипкий подросток в кожаной куртке с заклепками и косынкой, разукрашенный черепами, желает показать свою принадлежность к братству рокеров или металлистов, крепких лихих парней. Тем самым он как бы заявляет, Я такой же сильный и мужественный. И не того ли распространилась нынче мода на одежду из камуфляжной ткани, что ее носителям хочется показать себя хотя бы коственно причастным к силам тех, кто носит камуфляж по долгу службы. Самый сильный эффект ореола оказывает даже никитель с погонами и не сутана, а традиционный строгий костюм, при виде которого мы неосознанно заключаем. Перед нами серьезный человек, занятый серьезным делом. Такие костюмы носят министры и предприниматели, профессора и президенты, люди, основательные и внушающие доверие. Причем доверие порой чрезмерное. Исследовательное, проведенное в середине 50 годов в Техасе, состояло в том, что 30 мужчина должен был переходить улицу на красный свет. А в США это считается грубейшим нарушением в присутствии других людей. Психологи скрыто наблюдали за поведением этих людей и фиксировали число тех, кто последует его примеру. В половине случая нарушитель был одет в новенький строгий костюм – белую рубашку и галстук, а в остальных случаях – в рабочий комбинезон. Результат не был неожиданным. В три с половиной раза больше людей пересекли улицу на красный свет вслед за человеком в строгом костюме и при галстуке. Обратите внимание, камевый жор, который пристает к вам на улице с предложением купить по несусветной цене какую-то ерунду, наверняка одет в этот утюженный костюм и светлую рубашку с галстуком при такой встрече помните про эффект ореола и не распространяйте оценку высокостатусного костюма на качество предложенного вам товара строгий костюм на партнере по общению может загнать нас и в другую ловушку вот еще один показательный эксперимент университет штата мичиган объявил конкурс на хорошо оплачиваемую летнюю работу каждому из претендентов была вручена анкета которая заполняется при приеме на работу кроме того, Каждому предложили составить на себя максимально честную характеристику. Претендентов усаживали во главе длинного стола в пустом помещении, и они начинали заполнять анкету. Примерно через 10 минут в комнату входил еще один человек, который молча садился на противоположный край стола, выдавая себя также за желающего получить работу. Эти подставные лица, подготовленные руководителем эксперимента, представляли собой два разных типа. Один из них был господин Чистюля вшитом на заказ костюме, в начищенных ботинках и с портфелем дипломат. Второй одной уткой, с которой сталкивался претендент на рабочем месте, был господин Грязнуля, в мятой рубашке, потертых брюках и с двухдневной щетиной на лице. Результат господин Чистюля вызывал характерное снижение чувства самооценки. В его присутствии претенденты чувствовали себя неоприятными глуповатыми. Совсем иначе было в случае с господином Грязнулей. Его присутствие вызывало значительное повышение самооценки. После его появления в комнате претенденты начинали ощущать себя статными, более оптимистичными, у них неожиданно появлялось больше уверенности в себе. Вывод. Не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать собственную значимость в связи с тем, как одет ваш партнер по общению. В конце концов, если его костюм кого-то характеризует, так его, а не вас. Возможность распознать человек по его одежде тоже не надо переоценивать. Ведь костюмы и платья сходного покроя носят самые разные люди, наделенные несравнимыми индивидуальными особенностями. Кроме того, существует такая условность, как мода, которую почти нельзя соотнести с психологией личности. В целом, в манере одеваться проявляются две противоположные тенденции человеческой натуры. Это, с одной стороны, стремление к интеграции, общности с другими, желание походить на тех, кто для тебя значим. С другой стороны, стремление утвердить свое «я» как-то выделиться из массы. Потому, как выражаются в одежде эти тенденции, можно с большей долей достоверности судить о характере человека и о его склонностях. Главным образом, эти склонности отражаются в излюбленном цвете одежды. Стремление слиться с массой проявляется в выборе нейтральных, неброских цветов. Абсолютно нейтральный во всех отношениях серый цвет. Он наиболее спокоен и не оказывает никакого воздействия. Это своего рода социальный камуфляж, туман,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 Выбор ярких, броских цветов отражает противоположную тенденцию. Если темные, нейтральные цвета предпочитают люди пожилого возраста, то яркая цветовая гамма характерна для молодежной моды. Это и естественно. У молодости особенно сильное стремление к самоутверждению, которое к старости сглаживается. На молодому человеку свойственна и некоторая неуверенность, противоречивость чувств, мучительные поиски смысла своего существования. Яркая одежда – зримый показатель этих настроений. Недаром психологи обратили внимание, что люди зрелого возраста в какие-то переломные моменты своей жизни, смена работы, разлука с любимым человеком, взросление детей, склонны одеваться в кричащие и доселе не нехарактерные для них тона. Всякое пятно сочного цвета выделяется в зрительном поле. Знание одной лишь этой психофизической закономерности позволяет заключить, что яркая одежда почти бессознательно выбирается для привлечения внимания. Об этом не лишне помнить – подбирая костюм для делового общения. Отправляясь на работу или на деловое свидание, лучше избегать ярких, раздражающих цветов, способных сообщить собеседнику неожиданные эмоции. Так желтый китель известного политического деятеля, несомненно, притягивал взгляды, но едва ли создавал впечатление серьезности и надежности. Особого внимания заслуживает черный цвет, который представляет собой полное отсутствие цвета, его отрицание символизируя идею небытия, неизвестности. Тайна черного цвета всегда была известна священнослужителям. Их темные одежды создают у них самих и окружающих ощущение избранности, замкнутости, причастности к тайне. Поразительно. На картинах современных художников люди в черных свитерах или водолазках обычно изображены со скрещенными на груди руками. Вы сами, возможно, замечали. Стоит надеть глухой черный свитер или закрытое платье, и руки сами просятся в положение замка, точно стремясь создать вокруг вас замкнутую рамку. По мнению немецкого психолога харольда брема черный – это цвет дистанции. Мужчины и женщины в глухих, по горло с длинными рукавами в черных одеждах, черных чулках и ботинках, словно сигнализируют окружающим, «Никого к себе не подпущу». Многие подростки с помощью черного цвета бессознательно дистанцируются от окружающего мира, и прежде всего от родителей. Не от того ли черный цвет вдруг возобладал в современной молодежной моде, что сегодня молодым особенно чужды нравы и ценности старших, либо несостоятельные, либо откровенно циничные. Так или иначе, не ждите от человека в черном открытости и задушевности. Однако в сочетании с другими насыщенными цветами черный оказывает совершенно противоположный эффект. Черный с оранжевым символизирует открытость и готовность к беседе. Комбинация черного с красным – подчеркивает сексуальную привлекательность. К тому же при искусственном освещении черный идет почти всякой женщине, выгодно оттеняя кожу, разумеется, если это не глухой черный покров. Понятно, от чего маленькое черное платье, очень короткое, декольтированное, с открытыми рукавами, так популярно на вечеринках и дискотеках. В нем женщина выглядит особо соблазнительной и чувственной. Мужчинам, правда, надо иметь в виду, что этот и подобные наряды вовсе не обязательно свидетельствуют о повышенной сексуальности. Так называемые эротические наряды, призванные оголить или подчеркнуть достоинство женского тела, мужчины обычно расценивают как призывные и очень часто ошибаются. Иногда такое одеяние действительно служит своего рода спецовкой для жрицы любви, но чаще оно свидетельствует о том, что женщина, одетая столь откровенно и возбуждающе, на самом деле не очень уверена в себе и даже несколько закомплексована. С помощью эротичной одежды она стремится привлечь к себе внимание, которое послужило бы ей подтверждением ее собственной значимости. Так что мужчине при виде соблазнительно обтянутого и оголенного женского тела не лишний помнить, что, скорее всего, перед ним блесна без наживки и, вероятно, даже без крючка. Фасон одежды сильно подвержен веянием моды, и это затрудняет его психологическую трактовку. В самом общем виде можно выделить две основные тенденции в стиле одежды – консервативную и экстравагантную. Классический костюм, сшитый с учетом строгих правил, как правило, носят приверженцы консервативных идеалов. Такие люди обычно придерживаются установленных правил не только в отношении одежды. Они просто не могут себе позволить выглядеть или вести себя неправильно и ожидают, что у них приличные манеры, в частности манеры одеваться, будут высоко оценены. Причем эта оценка распространится и на личность в целом. Человека в строгом костюме не стоит пытаться рассмешить грубоватым анекдотом или склонить к участию в авантюрном предприятии. Впрочем, всегда надо помнить, что такой костюм может быть надеться образно какой-то формальной ситуации, а обычно человек одевается иначе. Экстравагантность в одежде практически всегда отражает повышенные притязания на значимость. Очень часто оригинально и броско – одеваются люди, которые скрыто ощущают, что дополучают желаемого признания и поощрения. Вы не ошибетесь, если по отношению к такому человеку проявите внимание не только к его необычному костюму, но и к каким-либо иным, пускай и не очень явным, достоинствам. Правда, не исключено, что притязание такого оригинала выходит за рамки разумного, и было бы лицемерием их поощрять. Важное значение имеет силуэт костюма, как для женщин, Так и для мужчин строгим считается силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику, с подчеркнутыми углами, вольными, приближающимся к шару и округленными линиями. Строгий силуэт лучше подходит для делового общения, тогда как вольный больше свидетельствует неформальной ситуации. Если же человек повсеместно придерживается одного силуэта, это свидетельствует о его склонности либо к точности, к порядку и дисциплине, либо наоборот, к вдохновенной импровизации. Некоторые элементы одежды и украшения обладают особой символической насыщенностью. Например, галстук, считающийся непременным атрибутом приличного мужского костюма. Честно говоря, это довольно неудобный атрибут, и многие мужчины справедливо называют его удавкой. Символическое значение галстука – отделение головы от тела, подчеркивание особой роли головы. Западная культура веками учила мужчин, что способность думать, интеллект – это их доспехи, щит и меч. Стоит заметить, что азиатские и африканские культуры галстука не знают. Там для мужчин голова не главная. Не эту ли идею проводят те мужчины, которые, вопреки сложившейся традиции, отказываются от галстука и согласны надеть его лишь в крайнем случае формальной необходимости? Иное дело женщины, ибо в современном женском туалете все чаще фигурирует галстук или его подобие. Понаблюдайте. Женщина, в чем гардеробе есть галстук, обычно всецело полагается на свой интеллект. Она терпеть не может разговоров о женской интуиции и согласна признать разве что женскую логику, поскольку ее способ двигаться по жизни – это думать. Может быть, феминизм родился тогда, когда женщина впервые ради забавы примерила галстук мужа? похожую роль выполняет и такая деталь, как пояс. Правда, в мужском костюме пояс или ремень несет чисто функциональную нагрузку, поддерживает одежду. В женском костюме особой необходимости в поясе нет поэтому его наличие может быть истолковано символически. Как галстук значительно отделяет голову от тела, так пояс делит туловище на две части. На языке символов нижняя часть тела греховна, тогда как верхняя нет. В средневековье подарило дамам широкий кожаный пояс, который информировал окружающих о том, что, дескость, веркая половина никакого отношения к нижней не имеет, хоть зрительно они и вместе. В наши дни почти никто не делит женщин пополам. Но многие представительницы женского пола на символическом уровне подавляющей зов плоти носят ремни – широкие, узкие, лакированные, наборные и, главное, заметные, чему способствуют затейливые пряжечки и цепочки. Еще раз вспомним об африканской и азиатской культурах. Там очень редко встретится женщина, носящая пояс. Вспомните свободные индийские сари. Усмирять плоть там просто не принято. Весьма соблазнительно было бы судить о характере человека по его украшениям. Это, однако, довольно затруднительно, так как украшения очень часто приобретаются по наследству или в подарок, а потому ничего определенного не говорят о тех, кто их носит. Обычно в глаза бросаются особо крупные украшения, или их множество. Как правило, с их помощью каждому встречному посылается сигнал. «Я представляю собой больше, чем ты. У меня всего больше, чем у тебя. я превосхожу тебя». Жаль, конечно, если собственную значимость человеку приходится доказывать массивной золотой цепью ошейником. Но что поделаешь, если иного способа у него нет.